«После совещания у императора я поехал в военное министерство и вызвал к себе Бурова. Садись, кивнул я, когда он вошел ко мне в кабинет. Как наши дела?» «Все своим чередом», — улыбнулся капитан первого ранга. «Морячки плавают, железнодорожники ездят, сведения капают». С весны нынешнего 1913 года Около двух десятков молодых мичманов и лейтенантов из числа личного состава минных и подводных сил русского флота были отозваны из экипажей и прикомандированы ко второму интендантскому управлению флота, занимающемуся разработкой новой формы для подводников и экипажей эсминцев. В принципе, форма была уже готова и представляла собой комплекты из непромокаемых плащей, курток, брюк, и плотных кожаных фуражек кеппи. Каучука у нас благодаря плантациям на Самаре уже было достаточно. А размер этих плантаций все увеличивался и увеличивался. И вообще мы тихой сапой подгребали под себя Филиппины, которым испанцы в 1905 году предоставили столь широкую автономию, что острова уже могли считаться практически независимым государством. А вот связи Филиппин с Россией за это время, наоборот, существенно укрепились. Да что там говорить, если в почти полностью подконтрольной Российской империи Маньчжурии жило уже около двух миллионов филиппинцев и около ста тысяч на территории русского приморья. Но при трех с половиной миллионах русского населения в том регионе это была не сильно критичная цифра. А вообще за Уральским хребтом у нас ныне проживало более 8,5 миллионов человек. Естественно, не считая мою вотчину. Так вот, форма уже была готова. Но на самом деле людей отзывали вовсе не для участия в ее разработке. Эти ребята, пройдя короткие курсы, в первую очередь направленные на ознакомление с основами оперативной работы и правилами нелегальной, поскольку далее им предстояло действовать, так сказать, под прикрытием, переодевались в обычные матросские робы и отправлялись в команды нескольких торговых судов, совершающих каботажные рейсы по южному побережью Балтийского моря и востоку Северного. Там они, кроме обычной матросской работы, были заняты тем, что составляли крайне подробные карты побережья и прибрежных вод вокруг основных немецких портов. «Без этого невозможно было рассчитывать на успех действий наших легких сил, а особенно надводных и, главное, подводных минных заградителей, коих у нас на Балтике уже имелось аж два дивизиона». «Правда, в таком количестве они присутствовали только на Балтике. Увы, морскую кораблестроительную программу мне приходилось резать и резать» ибо прежде всего деньги шли на перевооружение армии и накопление мобилизационных запасов для нее. К настоящему моменту мы уже почти закончили подробное картографирование Кильской бухты, устья Одера, Кенигсбергского залива и подходов к Данцегу. Сейчас шло интенсивное уточнение гидрографии. Что касается второй группы офицеров, которую Буров обозвал железнодорожниками, то они были из состава инженерных войск, и, как ни странно это звучит, кавалерии. Железнодорожники изображали из себя членов паровозных бригад и занимались тщательным изучением железнодорожной сети Германии. Хронометрированием перегонов между станциями, фиксированием наличия и расположения оборудования на этих станциях то есть всяких там водокачек, семафоров, угольных складов и прочего. А главное – наличие и состояние железнодорожной инфраструктуры, мостов, насыпей, опорных стенок и так далее. Я собирался вести предстоящую войну отнюдь не так, как здесь привыкли. Немцы полагались на свой план Шлиффена. «Ну что ж, флаком в руки». «Вот только с какого это будуна они так уверены, что их возможности по переброске войск на Восточный фронт после начала войны сохранятся на уровне мирного времени?» «Тебе будет работа», — заявил я Бурову. Он хмыкнул, мол, «А когда его вызывали, зачем ты еще?» «Довольно скоро к нам прибудет государев-крестник, наследник болгарского престола принц Борис». Он станет обучаться в одной из наших авиационных школ, скорее всего, в Царицынской». Буров кивнул. «Царицынская школа негласно считалась моей. Она была самой большой и хорошо оснащенной, и там учили не совсем тому, чему в большинстве других школ. Ну, например, воздушной акробатики, как пока назывался высший пилотаж, и правилам наблюдения». Так что к настоящему моменту Россия имела уже почти тысячу отлично подготовленных лётнабов. Сноска. Лётчиков-наблюдателей. На заре авиации пилотирование самолёта требовало постоянного внимания. Технических же средств разведки ещё не существовало. Поэтому в составы экипажей самолётов-разведчиков начали включать специальных лётчиков-наблюдателей. Эта профессия существует до сих пор. Например, в пожарной авиации. А в ВВС на смену лётнабам пришли авиационные фотоаппараты и станции инфракрасной и радиолокационной разведки. А что вы думаете? Очень сложное искусство. Попробуйте-ка с высоты, скачающейся и обдуваемой сильным ветром платформы, каковой является самолёт, среди массы элементов рельефа, рассмотреть группу людей и понять, чем они занимаются. Или на взгляд определить численность воинской колонны. Сколько там? Сто 100 человек, тысяча, три тысячи. А эти ребята умели по косвенным признакам вычислить даже войска, замаскировавшиеся в лесных массивах. И по звукам залпов, а также по схеме расположения батарей назвать тип и даже калибр ведущих огонь орудий. Ну и появись у нас бомбардировочная авиация. Из этих ребят будет очень легко подготовить штурманов. Еще одна моя авиашкола была расположена в Балаклаве. Но там готовили летчиков и летнабов для морской авиации. Так что ты специально группу под Царевича не формируй, но подбери в нее человек 5-6 из тех, кто верен стране и при этом способен стать болгарину близким другом. И командира группы. Лучше из числа ветеранов русско-японской. Посоветуйся с Сандро. Кого лучше? Задачу ставить, уточнил Буров. Имелось в виду, ставить ли людям задачу на непременное завязывание близкого знакомства с принцем с последующим внедрением в его ближайшее окружение. От этого зависело и то, кого Буров подберет». К некоторым вполне перспективным в плане установления дружеских отношений с принцем-офицером с подобным предложением и подходить не стоило. Возмутятся, а то и на дуэль вызовут. Нет, не надо. Пусть идет, как идет, — мотнул я головой. Получится у кого-то подружиться, хорошо. Пригласит кого-нибудь с собой, отлично. А нет, пусть просто останутся хорошие воспоминания. Буров кивнул. Как там наши арабы? Нормально. Больше потерь нет. У двоих намечаются свадьбы. Из 11 человек, отправленных нами в район Персидского залива, мы потеряли троих. В основном из-за чрезвычайно низкого уровня медицины в том регионе. Один умер от лихорадки, второй от гангрены после полученной на охоте травмы. А вот с третьим все было не так однозначно. Вполне возможно, здесь поработали наши друзья с Туманного Альбиона. Но остальные вполне прижились, осмотрелись и сейчас активно работали по формированию в тех местах пророссийского лобби. Причем не безуспешно. Так в настоящий момент в шляхетском корпусе уже учились около десятка отпрысков влиятельнейших арабских родов. И каждый год мы принимали туда еще по 2-3 человека. Шестеро сыновей арабских вождей поступили в различные военные училища от Павловского пехотного до Михайловской артиллерийской академии и той же Царицынской авиашколы. «А как с Цепелином? Там тоже все нормально. Стажировка механиков и пилотов подходит к концу. Через месяц забираем первый аппарат, через три – второй». Буров сделал короткую паузу, потом осторожно поинтересовался. «Алексей Александрович...» «Может, закажем еще пару?» «Они нам очень не помешали бы». «Нет, хватит двух». «При всех достоинствах у цепелинов и недостатков моря, «Начиная с того, что они вследствие использования водорода летающие бомбы». «Ну и других хватает». «Так что пара аппаратов с обученной командой для опробирования и прикидки возможностей достаточно». «А более денег тратить не будем». История 20 века подсказывала мне, что дирижабли – тупиковая ветка, но кто его знает, так ли это на самом деле. Поэтому я еще год назад выделил деньги на заказ пары цепелинов и подготовку экипажей для них, одновременно заложив мощную базу для этих аппаратов под Павловском. Если окажется, что недостатки дирижаблей преувеличены, а достоинства с учетом реалий нашей страны и запланированного мною перехода на заполнение аппаратов гелием недооценены, развернем там же первый завод. А нет, плавно закроем проект.